Глава одиннадцатая Ожидание затягивалось. Медведь хорошенько выспался и с любопытством наблюдал, как беседует в и спасенная девушка. Вне всякого сомнения, она хороша. Медведь запомнил ее еще по случаю в гостинице, но не в его вкусе. Анна была похожа на фарфоровую статуэтку, которой прикоснуться-то страшно, А он любил женщин с пышными формами, крепких, или он вздохнул, вспомнив об Ирве. Вернется ли она от источника такой, какой показалось ему в видении, манящей, зовущей, губительной? Сладкая стомы разлилась у него в животе, и чтобы заглушить в себе эти мысли, он решил заняться ужином или завтраком. В этой проклятой пещере совершенно не понять времени суток. «Здесь невозможно даже огонь развести!» — раздраженно заметил он, прервав беседу врожика и Анны. «Дров нет!» — пояснил он и пнул какой-то глиняный комок, попавшийся ему по дороге. «И сумрак! Или это рассвет? Что это вообще такое?» Как они здесь жили, если и утром, и вечером одинаково темно? Теперь я понимаю, почему они чуть не ослепли, когда выбрались наружу. В этой пещере могут жить только кроты!» Распаленный собственной речью, медведь зажег факел и закрепил его в небольшой расщелине в полу. «Хочешь сварить похлебку?» — дружески подначил его в рожек. «Нет» просто стараясь, чтобы в этом поганом местечке стало чуть светлее, — буркнул медведь и уставился на факел. Тут дремавший под скамьей лис выполз и стал беспокойно бегать взад-вперед. — Что ты мельтешишь перед глазами? — с досадой обратился к нему медведь. — Воистину, лучше бы я прирезал тебя еще наверху. Зачем ты пошел за нами? — Анна с интересом рассматривала красивого зверя и вдруг с удивлением воскликнула. — Смотрите, какую необычную тень он отбрасывает! Что за причудливая игра света? Как будто это не лиса, а человек! Мужчины посмотрели на стену, и вправду казалось, что по стене скользит тень карлика, стоящего на четвереньках. — Чудеса какие-то! признал медведь и протер глаза. «Может, мы все уже ослепли в этом проклятом мраке?» Лис на какое-то мгновение остановился, посмотрел на медведя пронзительным, незвериным взглядом и продолжил суетливо метаться к противоположной стене и обратно. В нахмурился. «Одновременно ослепнуть все мы не могли, если только это не какая-нибудь болезнь» или колдовство, — добавил медведь и потянулся за мечом, лежащим поодаль. Странная тень лиса стала увеличиваться и проявлялась все ярче, словно это была и не тень уже вовсе, а оживший рисунок, исполненный черной тушью. Беспокойство зверя становилось все сильнее, и в какой-то момент он замер, задрал морду вверх и так пронзительно завыл, что у всех мурашки побежали по коже. В это самое мгновение человек-тень поднялся с четверенек в полный рост, и на стене стала отчетливо видна фигура молодого мужчины атлетического телосложения и невысокого роста. Вдруг послышался отдаленный гул, нараставший с большой скоростью, стены пещеры стали вибрировать, вибрация переросла в тряску, отчего со свода посыпались камешки. — Надеюсь, это не землетрясение? — встревожился медведь, оглядываясь вокруг. В тоже схватил меч и закрыл с собой девушку, в испуге вжавшуюся в угол каменной скамьи. Пугающий гул, вой лиса, шум от сотрясания стен слились в один невообразимый звук. Вдруг золотистый свет, льющийся из-под охрестых облаков, стал во сто крат ярче, превратившись в подобие пронзительного луча маяка, освещающего кораблям путь в темноте. Свет, звук, сотрясение стен, соединившись, вселяли жуткий страх в людей, — которые почувствовали себя жалкими и ничтожными перед силой стихии. Когда биение сердец стало таким невыносимо быстрым, что казалось, будто тела вот-вот разорвутся, всё стихло. Гул пропал, тряска прекратилась, свет вновь клубился легкой дымкой, теряясь где-то высоко под сводами пещеры. Лис в изнеможении упал, и люди, не веря собственным глазам, увидели, как со стены сходит человек-тень. «Подземные огни и все адовы демоны! Это еще что такое?» — выругался медведь, вытаращив глаза от удивления. Тень стала почти осязаемой, как будто плотный сгусток тумана был настолько сжат под каким-то невиданным прессом, что приобрел четкие очертания вплоть до мельчайших деталей. Человек был одет в рубаху и штаны, и сжимал в руке длинный острый меч. Выражение лица его было суровым, а губы крепко сжаты. — Эта тварь убила лиса! — с возмущением произнес медведь глядя на бездыханное тело зверя. — Или всегда была в нем? — задумчиво возразил в рожек. Когда, говоришь, лис пришел к тебе? — Пять лет назад. — нахмурился охотник, соображая. — Как раз после большой воды? — уточнила Анна. — Да, но я и сам в этих местах обосновался в это время — — Лис мог жить там и раньше. — Или нечто свело вас в одном месте и в одно время? — закончил врожек, продолжая рассматривать странного человека тень, неподвижно стоявшего на прежнем месте. — Тогда и ворон! — начал медведь и замолчал, вспомнив слова Ирви про погибших брата и отца. Он осторожно подошел к человеку тени ближе, подняв руки в мирном жесте. «Ты брат ее, верно?» — негромко спросил северянин. «А я-то думал, что умею говорить с животными. Получается, общался с духом человека. Я прав? Подай знак!» — попросил медведь. Человек-тень медленно кивнул, соглашаясь. «Так вот, зачем она сюда так рвалась!» хотела оживить тебя, верно? — И отца! — продолжал догадываться медведь. — Или вообще всех вас, погибших от большой воды? Человек-тень перехватил меч обеими руками и опустил острием вниз, вонзив в пол перед собой. От мощного удара плитка слегка раскрошилась и пошла трещинами. — Однако! — пробормотал в рожек, оценив результат. — Не хотел бы я пропустить удар от этого парня. — Не знаю, об этом ли мечтала Ирве, — с сомнением проговорил медведь, разглядывая устрашающую фигуру. — Полагаю, она тосковала о людях из плоти и крови. — Зато я теперь хорошо понимаю, к чему стремится Онор, — с волнением произнесла Анна. — К чему же, женщина? — спросил в рожек. «Он жаждет мести, хочет захватить безымянное королевство», — упавшим голосом ответила она, и человек-тень кивком подтвердил ее страшные опасения.